Жеральд Мессадье. Рамсес II Великий. Судьба фараона. Роман. Перевод с французского Натальи Чистюхиной. Серия «Исторический роман. Харьков. Белгород. Книжный клуб. Клуб семейного досуга». 2011 год. Категория 16+. Аннотация. В жилах его соперника течет царская кровь, но в его жилах жажда власти – а значит, юный Мессо, отмеченный печатью богов, взойдет на трон под именем Рамсеса II, и именно он будет вершить судьбы мира. Неужели сам бог войны Сет покровительствует ему?